Глава шестая. Подозрительное послание. «А давно ушли похитители?» — не теряя времени, спросил Фрэнк. «Минут десять назад», — ответил фермер. «Если поторопитесь, может, сумеете их перехватить?» «Скорее, папа!» — вскричал Фрэнк. «В погоню!» Мистера Харди дважды просить не пришлось. Детектив с сыновьями выбежал из дома, и все заскочили в седан. «Это ж какая наглость!» — заметил Джо, когда машина свернула на прибрежную дорогу. «Ворваться в дом, связать хозяев, похитить человека!» «Согласен», — отозвался сыщик. «Видимо, ваш дружок Джонс и впрямь замешан в грязных делишках. А похитители до того отчаялись, что даже не побоялись вломиться в дом в присутствии хозяев». Первое время седан ехал по следам шин злоумышленников, оставшимся на пыльной дороге но вскоре они смешались со следами другой машины, съехавшей на дорогу с боковой тропинки, и затерялись из виду. Харди проехали поворот к дому Поллита и продолжили путь, пока не оказались на вершине холма. Оттуда открывался отличный вид на дорогу, простиравшуюся вдоль береговой линии на несколько миль вперед. Других машин на ней видно не было. «Кажется, мы их потеряли», — разочарованно заключил Фрэнк. Мистер Харди остановил машину. «У них было слишком большое преимущество по времени», — заметил Джо. «Жаль, что мы приехали на ферму слишком поздно. Но давайте еще раз туда заглянем». Мистер Харди согласился, развернул машину и седану стремился к домику Кейнов. По пути детектив и его сыновья обсуждали загадочное похищения и гадали, кто может за ним стоять. «Возможно, те двое со второго катера видели, как мы спасли Джонса, или еще откуда-то выяснили, что его приютили на ферме», — заключил Джо. «Если именно они Джонса и похитили, то боюсь представить, что они с ним сделают», — мрачно сказал Фрэнк. «Они ведь уже пытались его убить». «Может, просто посадят под замок», — задумчиво предположил мистер Харди. «Вероятно, они испугались, что он расскажет все, что ему известно» и никак не могли допустить, чтобы он остался на ферме. Когда Харди снова зашли в фермерский домик, чита Кейнов уже успела немного оправиться от пережитого кошмара. Миссис Кейн наводила порядок на кухне. «Мы их не поймали», — печально сообщил Фрэнк. «Не мудрено. У этого хулиганья очень резвый автомобиль, да и времени они даром не теряли. Я видел в окно, как они газанули по дороге», — заявил фермер, — гневно сдвинув брови от неприятных воспоминаний. «Расскажите нам поподробнее, что случилось, мистер Кейн?» — попросил Джо. «Мы были на кухне», — начал фермер. «Мейбл как раз мыла посуду после ужина, как вдруг к нам заявился этот наглец. Высокий такой, а лицо узкое, вытянутое». Он спросил, не мы ли приютили человека, который сегодня чуть не утонул, — подхватила рассказ супруга. Мы сказали, что да, он у нас. А потом гость сообщил, что он, дескать, брат мистера Джонса, и пришел его забрать. «Тут у меня возникли кое-какие подозрения», — вставил мистер Кейн. На Джонса он был ни капельки не похож. Я спросил, где он живет. «И тогда», — продолжала его супруга, «он вошел в дом, и дружок его следом. И оба как набросятся на моего мужа». Генри дрался, как лев, но их было больше. Я порывалась ему помочь, но тут, откуда ни возьмись, появился третий и схватил меня. «Нас утащили в гостиную, привязали к стульям и заткнули рты», — продолжал фермер. «Потом мы услышали, что они пошли в комнату к Джонсу. А потом потащили его в машину, где за рулем сидел четвертый». «А Джонс сопротивлялся, когда его тащили», — уточнил Фрэнк. «Пытался». Звал на помощь, но я-то был связан, а сам он не мог дать отпор из-за слабости. «Интересная картина вырисовывается», — заметил мистер Харди. «Возможно, Джонс замешан в контрабандистских аферах, которые творятся в окрестностях нашего города. Но хотел бы я знать, кто остальные четверо». Миссис Кейн покачала головой. «Одно радует, что вы с сыновьями решили заехать к нам сегодня». «А то кто знает, сколько бы мы так просидели и когда бы нас нашли!» «Мы тоже рады, что так вышло», — заверил их Фрэнк. «Как ваша фамилия, вы говорили?» — уточнил фермер. «Харди? А вы, случайно, не родственники Фентона Харди?» «Я к вашим услугам!» — с улыбкой отозвался детектив. «Рад знакомству!» — воскликнул фермер и пожал детективу руку. «Если кто и сможет разобраться в этом запутанном деле, то только вы!» «Сделаю все, что в моих силах», — пообещал отец мальчиков. Харди попрощались с фермером и его супругой, пообещав заскочить на ферму Кейнов, если появится новая информация. А мистер Кейн, в свою очередь, пообещал уведомить сыщиков, если услышит еще хоть что-нибудь о Джонсе и его похитителях. Вернувшись домой... Все трое направились в кабинет к мистеру Харди. «И что ты обо всем этом думаешь, а, пап?» — спросил Джо. Мистер Харди сел за стол, закрыл глаза, откинулся на спинку кресла и ненадолго затих. «У меня только одна теория», — наконец произнес он. «Возможно, похитители вводят дружбу со Снатманом. А значит, вы мальчишки» напали на след целой банды контрабандистов, орудующих в наших краях. Братьям приятно было услышать, что благодаря им дело сдвинулось с мертвой точки. «И что же нам делать дальше? А пап? воодушевленно спросил Джо. «Хотелось бы рассмотреть это дело со всех сторон», — ответил мистер Харди. «Мне нужно подумать, а потом еще раз поговорим», — пообещал он. Этим мальчишкам и пришлось довольствоваться до самого конца недели. А когда в понедельник утром они спустились вниз, миссис Харди накрывала на стол к завтраку. «Папа уехал рано утром на своем автомобиле», сообщила она в ответ на расспросы мальчишек. «Когда вернется, не сказал. Но сумки с вещами с собой не взял, а значит, вероятно, приедет сегодня же». Миссис Харди уже привыкла к тому, что ее супруг может внезапно исчезнуть и появиться по долгу службы и научилась не задавать лишних вопросов. Но Фрэнк и Джо не сумели скрыть разочарование. Им не терпелось вернуться к обсуждению этого загадочного дела. «Думаю, можно пока и самим попытаться выйти на след этих самых контрабандистов», заметил Фрэнк, и Джо согласился. Позже... На подходе к Бейпортской школе братья увидели на ступеньках крыльца Иолу Мортон. Хорошенькая брюнетка Иола была не одна, а со своей лучшей подружкой Келли Шоу. Келли, жизнерадостная, светловолосая, кореглазая красавица, нравилась Френку больше всех девчонок в классе. «Как дела у охотничков за привидениями?» — с озорной усмешкой спросила она. «Иола мне рассказала, что с вами приключилось в субботу». Чет был сам не свой от страха, посмеиваясь, сообщила Иола. «Ох и славно же кто-то над вами подшутил!» «Пускай этот кто-то теперь возвращает окуляры для телескопа и наши инструменты, а то я за себя не отвечаю», — пригрозил Джо. Но за целый день никто из одноклассников ни разу не поднял их на смех и не упомянул о привидениях, и братья Харди еще сильнее поверили в то, что случившееся с ними — не было безобидным розыгрышем, и что на деле, все куда серьезнее. «Никакая это не шутка», — заявил Фрэнк брату по пути домой. «Проверни это все ребята из школы, нас бы уже давно засмеяли». «Согласен», — кивнул Фрэнк. «Как думаешь, Джо, а может, контрабандисты причастны к тому, что случилось в доме у Поллита?» «А это мысль», — воскликнул Джо. «Дом на вершине утеса» лучшего убежища для контрабандистов и не найдешь. А если еще сделать так, чтобы все думали, будто там живут призраки, то дом точно будут обходить стороной. Поскорее бы папа приехал домой. Не терпится с ним обсудить эту догадку», — задумчиво произнес Фрэнк. Но в тот день мистер Харди так и не вернулся. Он частенько вот так пропадал, не предупредив, когда его ждать. Но сегодня, когда он не взял с собой сумки, братья не на шутку встревожились. «Давай пока не будем тревожить маму», — предложил Фрэнк. «Но если папа не вернется самое позднее к среде, думаю, надо начинать поиски. Возможно, Кренделек Пит нам в этом поможет». Джо согласился. В среду у них как раз начинались летние каникулы, и можно было все свое время посвятить розыску мистера Харди. Во вторник днем... Таинственное исчезновение детектива обрело новые подробности. Фрэнк и Джо, вернувшись домой из школы, застали маму в гостиной. Она внимательно изучала записку, которую, судя по всему, получила совсем недавно. «Мальчики, подойдите сюда», — встревоженно позвала она. «Поглядите-ка вот на это и поделитесь своими соображениями». Она протянула записку Фрэнку. «А что это?» — тут же уточнил он. «Письмо от папы?» Как на первый взгляд кажется, да. Братья прочли послание. Оно было напечатано на обрывке бумаги, а подпись внизу, казалось, и впрямь была поставлена рукой Фентона Харди. В записке значилось «Меня не будет несколько дней. Не волнуйтесь, Фентон». И все. По этому посланию невозможно было понять ни куда уехал детектив, ни когда он написал эти строки. «А давно ты это получила, а, мам?» – спросил Фрэнк. «Сегодня днем, вместе с остальной почтой. Конверт отправили на мое имя, а марка на нем была бейпортская». «Но почему ты так переживаешь?» – спросил Джо. «Мы, наконец, получили весточку от папы, это же здорово». «Вот только сомневаюсь, что это он ее нам отправил». «То есть как?» «У нас с вашим папой есть давний уговор». «Всякий раз, когда он мне пишет, он оставляет под подписью тайный знак». Фентон всегда опасался, что его роспись могут подделать злоумышленники и таким образом получить документы и информацию, которую он сам не хотел бы делиться. Фрэнк внимательно оглядел записку. «Но тут никаких тайных знаков нет. Только папина подпись. Не факт, что это его подпись. Возможно, это искусная подделка, не скрывая тревоги» предположила миссис Харди. «Если записку написал не папа, то кто и зачем?» спросил Джо. «У вашего папы немало врагов среди преступников, которые его стараниями угодили за решетку. Если тут и впрямь дело нечисто, записку могли подослать специально, чтобы мы ничего не заподозрили и отложили поиски на потом». «Дело нечисто», встревоженно повторил Фрэнк. «Думаешь, с папой что-то случилось?»